Глава седьмая Плотина в пустоши Ранним утром, примерно без четверти пять, при взгляде с автострады Бостон кажется городом, глубоко задумавшимся над какой-то трагедией из собственного прошлого, эпидемией чумы или другим бедствием. Запах соли, тяжелый и удушающий, накатывает с океана, клочья утреннего тумана скрывают Многое из того, что без них оставалось бы, на виду. Продвигаясь по Драйв, сидя за рулем черного Кадиллака, модели восемьдесят 1984 года, который получил у Буча Кэррингтона в Кейп-Код лимузин, Эдди Касбрэк думает, что может ощутить возраст этого города. Возможно, в Соединенных Штатах ощутить такое можно только здесь. Бостон – мальчишка в сравнении с Лондоном. младенец в сравнении с Римом, но по американским меркам он по меньшей мере старик и еще какой, стоял на этих холмах триста лет тому назад, когда очаянном законе. Чайный закон принят английскими властями в 1773 году, разрешив Ост-Индской компании продавать чай в североамериканских колониях напрямую, без каких-либо пошлин или сборов, в Великобритании, место значительно меньше американской пошлины. Это позволило компании продавать чай по цене вдвое ниже, чем ранее, а также дешевле, чем в Великобритании и любых предложений местных чайных, торговцев и контрабандистов. Последовавшее за принятием закона бостонское чаепитие считается началом американской революции. И об акте о гербовом сборе. Акт О гербовом сборе принят английскими властями в 1765 году в отношении североамериканских колоний. Отныне за каждую торговую сделку, выпуск газеты, книги, игральных карт, публикацию объявления, за оформление любого документа колонисты должны были платить налог. Никто не задумывался, а Пол Ревир... Ревир Пол... 1735-1818 Герой Американской Революции И Патрик Генри Генри Патрик 1736-1799 Герой Американской Революции, один из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки. Еще не родились. Возраст города, его молчание. Его туман с запахом океана – все это вызывает у Эди нервозность. А когда Эди нервничает, он тянется за ингалятором, сует его в рот и выпускает в горло струю оживляющего газа. На улицах, которые он проезжает, ему встречаются редкие люди. На пешеходных мостиках, перекинутых через дорогу, он видит одного-двух человек. Они развеивают возникшие ассоциации с рассказом Лавкрафта об обречённых городах, древнем зле, монстрах с невыговариваемыми именами. Он проезжает автобусную остановку, на которой толпятся официантки, медсёстры, муниципальные служащие с беззащитными опухшими от сна лицами. На остановке видит табличку сквер Центр. Город. — Это правильно, — думает Эдди, проезжая под щитом-указателем «Мост Тобина». — Это правильно — пользоваться автобусами. Забудьте про подземку. Подземка — идея не из лучших. Я бы не спускался туда, будь я на вашем месте. Только не вниз, только не в тоннеле. И какая же это скверная мысль, если он не сможет избавиться от нее? Ему придется снова воспользоваться ингалятором. Он рад, что на мосту Тобина автомобилей прибавляется. Он проезжает мимо мастерской по изготовлению надгробий. На кирпичной стене надпись, вызывающая легкую тревогу предостережения. «Сбавьте скорость, мы можем подождать». А этот... Зеленый светоотражающий указатель с надписью «К автостраде 95, штат Мэн-Гюхэмпшир, север Новой Англии». Пальцы едино мгновения сплавились с рулем Кадиллака. Ему хотелось бы верить, что это начало какого-то заболевания, вирусной инфекции или одной из фантомных лихорадок матери. Но он знает. Дело в другом. Причину следует искать в оставшемся позади городе. молчаливо застывшим на грани дня и ночи, в том, что обещал этот указатель, к которому он приближался. «Он болен, это точно, но его болезнь, не вирусная инфекция и не фантомная лихорадка, его отравили собственные воспоминания». «Я боюсь», — думает Эдди, — «в этом всегдашний корень всех зол — страх». Отсюда все и шло. Но в конце концов, думаю, что-то мы с этим сделали. Мы его использовали. Но как? Он не может вспомнить. Задается вопросом, смогут ли остальные. Надеется, что смогут. Для их же блага. Грузовик проезжает слева. Эдди едет с включенными фарами и теперь... выключает их, пока грузовик обгоняет его. Проделывает это, не думая. Реакция автоматическая, свойственная тем, кто зарабатывает на жизнь, крутя баранку. Невидимый водитель грузовика дважды мигает фарами благодаря Эдди за вежливость. Если бы все могло быть таким простым и понятным, думает он, следуя указателям, выруливает на А-95. На север машин идет мало, зато... Полосы движения в южном направлении начинают заполняться даже в столь ранний час. Эдди ведет большой автомобиль, в большинстве случаев предугадывая информацию на знаках-указателях, заранее перестраиваясь в соответствующую полосу движения. Прошли годы, в прямом смысле годы, с тех пор, как он последний раз ошибся и проехал мимо нужного ему съезда. Выбор полосы происходит также автоматически – как переключение яркости фар, так же автоматически, как когда-то он, безошибочно, находил дорогу в переплетении тропинок пустоши. Он никогда не выезжал из центра Бостона, а это город в хитросплетениях дорог которого не под силу разобраться многим опытным водителям, но у Эдди никаких сложностей не возникает. Внезапно в голове всплывает еще одно воспоминание о том лете, обращенная к нему фраза Билла. У себя в голове компас Эдди. Какое удовольствие доставила тогда эта фраза, она приятна ему и сейчас, когда Дорадо, модели 1984 года, выезжает на платную магистраль. Он ведет лимузин со скоростью 57 миль в час, не вызывающий претензий у копов, находит на радио спокойную музыку, полагает, что тогда умер бы ради Билла, если бы возникла такая необходимость. Если бы Бил попросил, Эдди ответил бы «Конечно, Большой Билл, ты уже определился со временем?» Эдди смеется от этих мыслей, скорее даже не смеется, а хрюкает. И этот звук вызывает у него настоящий смех. Он редко смеется в эти дни и, конечно же, не ожидает, что его ждет много ржачек. Ржачка – одно из словечек речи, как и «поржать». Его вопрос «сегодня поржать удалось? Эц!» в этом мрачном паломничестве. Но, полагает он, если Бог настолько злораден, чтобы проклинать верующих за то, что они хотят больше всего в жизни, тогда он, возможно, может снизойти – для того, чтобы подбросить тебе пару ржачек. — Последнее время тебе удавалось поржать, Эдс, — громко говорит Эдди и снова смеется. — Чел, как же его бесило, когда Ричи называл его Эдс, но при этом ему в каком-то смысле нравилось. Точно так же, по его наблюдениям, и Бену Хенскому нравилось прозвище, которое дал ему Ричи — Стог, что-то вроде тайного имени. тайной идентификации, способ стать человеком никаким боком, не связанным с родительскими страхами, надеждами, постоянными требованиями. Не случайно же речи то и дело переходил на свои любимые голоса. Возможно, он знал, сколь важно таким слюнтяям, как они, иной раз почувствовать себя другими людьми. Эдди смотрит на мелочь, аккуратно уложенную на приборном щитке дурадо Мелочь на щитке Еще один признак профессионализма в их деле. Когда приближается будка с кассиром, кому охота рыться в поисках мелочи? Кому охота обнаружить, что ты подъезжаешь к будке с кассовым автоматом, а нужной мелочи у тебя нет? С обычными монетами соседствуют два или три серебряных доллара с профилем Сьюзен Б. Энтони. Энтони Сьюзен Браунул, 1820-1906 Активистка борьбы за женские права. Доллары с ее профилем выпускались в 1979-81 годах. Их чеканку возобновили в 1999. Эти монеты, отмечает ее в наши дни, можно найти только в карманах нью-йоркских шоферов и таксистов. Точно так же, как в окошечке выплат на ипподроме. Можно увидеть множество двухдолларовых купюр. И он всегда держит под рукой несколько таких монет, потому что их принимают роботы-кассиры на мостах Джорджа Вашингтона и Трайбера. Новые воспоминания приходят в голову. Серебряные доллары. Не эти поддельные медные сандвичи, а настоящие. Серебряные доллары с отчеканенной на них статуей свободы в просвечивающих одеждах. Серебряные доллары Бена Хэнскэма. Да, но разве не бил однажды использовал одно из этих серебряных фургонных колес, чтобы спасти их жизни? Он в этом не уверен, если на то пошло. Он вообще мало в чем уверен, или ему просто не хочется вспоминать. Было темно внезапно, думает он, это я помню. Было темно там. Бостон уже позади, и туман начинает рассеиваться. Впереди Мэн. Нью-Хэмпшир, весь север Новой Англии. Впереди Дерри и что-то в Дерри. Этому нечто полагалось умереть 27 лет назад, а оно каким-то образом не умерло. Нечто многоликое, как Лон Чейни. Но что это на самом деле? Разве они не видели оно в подлинном обличии, со всеми сорванными масками? Да, он может вспомнить так много. Но не все. Он помнит, как любил Билла Денбро. Он помнит это достаточно хорошо. Бил никогда не насмехался над его астмой, никогда не называл «маменьким сынком». Он любил Билла, как мог бы любить старшего брата или отца. Бил находил, чем заняться, куда пойти, на что посмотреть. Бил никогда не возражал против того, что могло оказаться интересным. Когда ты бежал с Биллом, ты бежал, чтобы обогнать дьявола, и ты смеялся. Но у тебя никогда не перехватывало дыхание. И Эдди мог сказать миру, как же это было здорово. Бежать, не боясь, что у тебя перехватит дыхание. Чертовски здорово. В компании с Биллом повод для ржачки появлялся каждый день и не раз. «Конечно, парень, каждый день», — говорит он голосом Ричи Тозера и снова смеется. Это Билл предложил построить плотину в пустоши, и в каком-то смысле именно плотина свела их вместе. Бен Хэнском показал им, как можно построить плотину, и они построили ее так хорошо, что потом у них возникли проблемы с мистером Неллом Патрульным, но идея принадлежала Биллу. И хотя всем им, за исключением Ричи, Случилось увидеть что-то странное, что-то пугающее в Дерри уже в этом году. Именно Биллу хватило смелости первому рассказать об увиденном другим. «Это плотина. Это чертова плотина!» – он вспомнил Виктора Криса. «Пока, мальчики. Это была действительно очень маленькая детская плотина, поверьте мне. Вам без нее только лучше». А днем позже Банхенском широко улыбался, говоря, мы сможем, мы сможем затопить, мы сможем затопить всю, всю пустошь, всю пус если пусть захотим, пусть захотим, пусть захотим, пусть захотим, захотим, захотим, захотим. Билл и Эдди с сомнением посмотрели на Бена, потом на принесенные им доски, украденные со двора мистера Маккибана. Но в этом не было ничего дурного, потому что мистер Маккибан наверняка украл их у кого-то еще. Кувалду и лопату. Ну, не знаю, Эдди посмотрел на Билла. Вчера ничего у нас не вышло. Поток уносил наши палки. Сегодня выйдет. Бен тоже смотрел на Билла в ожидании окончательного решения. «Что ж, давайте попробуем», — решил Бил. «Я позвонил Ричи Тозиеру сегодня утром. Он сказал, что подойдет позже. Может, он и Стэнли захотят по помочь?» «Какой Стэнли?» — спросил Бен. «У, Урис», — ответил Эдди, продолжая смотреть на Билла, который сегодня казался каким-то не таким, более спокойным, вроде бы потерявшим интерес к строительству плотины, да еще и выглядел таким бледным, отстраненным. «Стэнли? Урис? Вроде бы я его не знаю. Он учится в начальной школе Дерри?» «Он наш ровесник, но окончил только четвертый класс», — пояснила Эдди. «Пошел в школу на год позже, потому что в детстве много болел. Ты думаешь, что тебе вчера досталось, но ты должен радоваться, что ты не Стэнли. На Стэнли постоянно кто-нибудь спускает собак». «Он еврей, — вставил Билл. — Многие не любят его, потому что он еврей». «Да, Бена это заинтересовало». «Еврей, значит?» — он помолчал. Это все равно, что быть турком или кем-то вроде египтянина. И я думаю, больше похоже на турка. Бил взял одну из досок, принесенных Беном, осмотрел ее, длиной примерно в шесть футов и шириной в три. Мой папа говорит, что у большинства евреев большие носы и много денег, но у, Стэ... но у Стэнли. «Обычный нос и никогда нет ни цента». Закончил за него Эдди. «Да», — кивнул Бил и впервые за день по-настоящему улыбнулся. Улыбнулся и Бен. Улыбнулся и Эдди. Бил отбросил доску, поднялся, стряхнул землю с джинсов, подошел к краю речки и двое мальчишек присоединились к нему. Бил засунул руки в задние карманы джинсов и глубоко вздохнул. Эдди не сомневался, что Бил собирается сказать что-то важное. Он переводил взгляд с Эдди на Бена и обратно, больше не улыбаясь. Эдди вдруг испугался. Но Бил всего лишь спросил. «И — Ингалятор при тебе, э Эдди? Эдди хлопнул себя по карману. — залит до да горлышка. — Слушай, а как получилось с шоколадным молоком? — спросил Бен. Эдди рассмеялся. — Лучше не бывает. Теперь они смеялись оба, а Билл смотрел на них, улыбаясь и недоумевая. Эдди объяснил, и улыбка Билла стала шире.